хорошо лазавших по горам. После гибели Баэнергоса Афиненко больше не хотела приобретать собственного коня. Или, как некогда, в Экботане с Гесионой поднимались пешком в горы по крутым тропам, выбирали сильно выступающую скалу, нависшую в воздухе на страшной высоте, и располагались на ней. Эрис...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 Думала о бесчисленных рабах, которые создавали эту красоту. Великолепные белые храмы, портики, стои и лестницы, набережные и волноломы. Что несет эта красота? Смягчает ли она нравы людей? Уменьшается ли насилие и жестокость? Больше ли становится людей, похожих на Тайс или Сипа, справедливых и человечных?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 И живой ум сильное тело афиненки потребовали деятельности, новых впечатлений и, может быть, любви. Кончалась 117-я Олимпиада, и Таис впервые почувствовала все значение слова «аметоклейтес» в применении к судьбе неумолимой, неотвратимой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 Оживленный город, центр торговли медию, кедром и особым волокном для фитилей ламп, не сгораемым ни в каком огне, славился на весь мир храмом Афродиты Анадиомены. Здесь, около Потоса, богиня возникла из морской пены и света звезд, почему и носила прозвище Патии или Киприды, рожденной на Кипре.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 Прибавь ласковую смерть ко всем твоим прежним бесценным дарам, чтобы твоя божественная воля сопроводила меня за реку. Таис долго стояла, глядя на сверкающее темным зеркалом море, иногда поднимала голову, чтобы взглянуть в затянутое тонким покрывалом небо. Ни знака, ни слова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 Таис сумела отвоевать одежды и появилась на перу одетой, к разочарованию воятелей, наслышанных о красоте тел Афиненки и Эфиопской царевны. Во время симпосиона Таису украдкой следила, кто больше привлекает восхищенных взглядов. Она ли в простой прическе с тремя серебряными лентами на голове и в ожерелье из когтей грифа, открытая и весело смеющаяся, Или Эрис, замкнутая, гордо несущая голову, увенченную короной из грозных змей, на высокой шее, охваченной голубыми берилами, сиявшими на темной коже. — На Эрис смотрит больше. — Нет, пожалуй, на меня. Нет, на Эрис. Так и не утвердившись, за кем первенство, Таис увлеклась пением и танцами.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 Афиненко узнала о святилище Афродиты Амбалагеры. До сих пор она, как и многие Афиняне, думала, что воплощение Афродиты, отвращающей старость, есть лишь один из символов многоликой богини, возможно, наиболее юной из ее образов,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 равно приближавшиеся к великому порогу все матери, приносили жертвы, выслушивали провицания, выбирали новый путь жизни и шли домой ободренные, либо склонив в уныние лицо, глядя на пыль дороги под своими сандалиями.